Глава вторая. Встреча со старым знакомым. Полковник Гуку Тынг молча смотрел в окно минут пять, после чего опять повернулся к комедиантам. «Допустим», — сказал он, тщательно проговаривая каждое слово. «Допустим, что вы говорите правду, и вашей вины в гибели моих собратьев нет. Но зачем вы испортили два контейнера и лыков? «Повар требует вас убить!» «За что?» — удивился Ковалев. «За два ящика каких-то ягод?» «Да, невкусные. Я с удовольствием съел несколько штук, пока сидел в ящике. Но не слишком ли кровожаден твой повар?» «Он съел несколько штук!» Начальник тюрьмы всплеснул руками. «Да заодно это тебя можно убить. А вы целых два ящика передавили. Тут не просто убить, а на кусочки порезать надо и крысам скормить!» Полковник тяжело вздохнул и добавил. «Вы понимаете, что впервые в нашей тюрьме не сможет быть отпразднован день благоденствия? И не только в тюрьме, но и на всем обласе этот великий праздник будет испорчен. Многие цванки не смогут его отметить как положено». Переполняемый эмоциями начальник тюрьмы не заметил, как перешел на свой родной язык, высказал на нем комедиантам все, что о них думает, потом спохватился и опять перешел на человеческий. «Каждый заключенный цванг имеет право в день благоденствия получить лык, даже сидящую в камере смертников. Я уже молчу про законопослушных граждан». По негласной традиции ежегодно, накануне праздника, лыки привозят к нам, чтобы под нашей защитой и моим личным контролем они были переданы в каждый дом на Олосе, где живут цванки. Это святая традиция. А вы уничтожили наши лыки. Это большая проблема. Находящиеся в бегах и обвиняемые в нескольких убийствах комедианты Вкладывали в понятие «большая проблема» несколько и ноль смысл, но перед полковником им все равно было неудобно. «А нельзя по-быстрому еще заказать?» — спросил Леха, и чтобы не казаться совсем уж бесчувственным, добавил. «Мне очень жаль, что так получилось». «Еще заказать?» — Цванг почти простонал. «Луки выращивают целый год в особых условиях и специально к этому дню». «Негде еще заказать! Выращивается ровно столько, сколько нужно!» Начальник тюрьмы сокрушенно покачал головой и тяжело вздохнул. Он подошел к незваным гостям, хотел сказать что-то еще об испорченном празднике, но вместо этого принюхался, скривился и спросил. «А почему от вас так воняет?» Комедианты посмотрели друг на друга и тоже принюхались. «Я ничего не замечаю», — добродушно сказал жаб. «Да я, если честно, уже тоже», — добавил Леха. «Издеваетесь?» — Цванг поморщился. «От вас такая вонь идет, что глаза режет. Вы воняете этой кхалийской дрянью. Забыл, как она называется». «Она называется Хэллорыш», — вежливо сообщил Ковалев. «Мы почти сутки прятались в ящиках с этой гадостью, прежде чем в ящики с вашими ягодами залезли». «Что?» — закричал полковник, который уже не мог себя сдерживать. «Вы еще этим дерьмом провоняли? Мало того, что большую часть передавили, так остальное провоняли! Я сейчас вас обоих лично пристрелю!» Начальник тюрьмы, не сводя ненавидящего взгляда с комедиантов, стал шарить правой ладонью по поясу, пытаясь обнаружить там кабуру. Но, к счастью, Лехи и Жаба ее там не оказалось. «Увезьте их в карцер!» Заорал полковник так громко, будто этот приказ должны были услышать в самом дальнем уголке тюрьмы. Конвоиры, тоже точившие зуб на испортивших им праздник чужаков, с нескрываемой радостью принялись выполнять приказ. «Ты должен нам помочь!» – крикнул Ковалев начальнику тюрьмы, но полковник уже отвернулся к окну и никак не отреагировал на эти слова. «Прекратить разговоры!» — сказал дежурную фразу один из конвоиров и ткнул Лёхе в спину стволом электронного карабина. — На выход! Быстро! Ковалёв сопротивляться не стал. Он начал медленно выходить из кабинета, но при этом все равно крикнул. — У тебя сидит один кальмар! Шилоу, Адвокат! Он все знает! Он виноват в гибели твоих собратьев! Нам надо с ним поговорить! Помоги, пожалуйста! Заканчивал фразу Леха уже в коридоре, куда его просто-напросто выпихнули конвоиры. Комедиантов отвели в карцер, правда оставили их вместе, хотя по правилам полагалось содержать в нем заключенных по одному. Но, с другой стороны, ни Леха, ни Жаб заключенными не были, поэтому правила на них особо не распространялись. Разместив врагов всего рептилоидного народа в карцере, работники тюрьмы со словами «Да что ж от вас так воняет?» закрыли дверь и удалились по своим делам. Наказанные полковником комедианты не представляли, сколько им предстоит просидеть в заперти, прежде чем начальник тюрьмы определит их дальнейшую судьбу. Несмотря на всю кажущуюся со стороны несерьезной ситуации, по реакции цванков было видно, обиду человека-амфибос им нанесли страшную. Впрочем, сидеть предстояло жабу. Леха, как только за конвоирами закрылась дверь, завалился спать. После вынужденной вахты на руднике он использовал любую возможность, чтобы набраться сил. Разбудил Ковалева скрип открываемой двери. Он поднялся, протер глаза и с удивлением обнаружил на пороге заместителя начальника тюрьмы. Тот вошел в карцер с интересом оглядел узников. «Шеф пока еще не готов вас видеть. Он очень зол. У повара случился сердечный приступ, его отвезли в госпиталь». «Все служащие заключенной сванки хотят вас растерзать. Половина заключенных готова на все, лишь бы добраться до вас. Пусть им за это даже увеличат срок вдвое». Сразу обрисовал ситуацию заместитель начальника, после чего недовольно повел носом и добавил «А что это здесь так воняет?» «Крыса сдохла в вентиляции, наверное», — угрюмо ответил Леха, которого уже порядком утомили вопросы про запах. «Проверим». Деловито принял к сведению это объяснение замначальника. «А сейчас пойдемте со мной. Шеф хоть и злится, но все равно решил вам помочь. Он даже простит вас, если вы узнаете, кто убил наших братьев». Из карцера комедиантов прямиком повели в знакомый им спортзал, посредине которого в широком кресле, ничего не понимая и испуганно озираясь, сидел господин Шилоу. Возле него стоял крупный охранник Цванг. «Он?» – спросил замначальника, издалека показав на кальмара. «Он!» – ответил жаб. «Надеюсь, вы не ошибаетесь, это действительно тот, кто вам нужен. И кто сможет рассказать подробности о гибели наших братьев? Вы не ограничены по времени, но до утра желательно управиться. Охранник не будет вам мешать, в пределах спортзала можете делать с этим кхелицем все, что посчитаете нужным». Сказав это, заместитель начальника тюрьмы удалился. Комедианты остались с адвокатом Шиллоу практически наедине, потому что безучастный охранник, повернувшийся к кальмару спиной, походил скорее на предмет интерьера, чем на живое существо. Подойдя к Хеллицу, Леха с жабом обнаружили, что тот прикован к креслу специальным приспособлением, опоясывающим его вокруг тела и крепко удерживающим на месте. В силу специфики анатомии наручники на кальмара надеть было невозможно. И хоть Ковалев не разбирался в мимике уроженцев Хелье, он без труда понял – адвокат сильно напуган. А увидев комедиантов, кальмары вовсе начал трястись мелкой дрожью. Люха не спешил начинать разговор. Он желал подольше насладиться этим зрелищем. Видом испуганного, ничего не понимающего адвоката. Последние события сделали, в общем-то, добродушного комедианта немного кровожадным. Хоть несчастный господин Шилоу и не был, скорее всего, главным организатором всех люхиных несчастий, но этот кальмар явно приложил к ним свои щупальца, и не один раз. «Ну, здравствуй, друг наш пудингообразный!» Через некоторое время все-таки начал разговор Ковалев. «Рад нас видеть!» Кальмар молчал, продолжая трястись от страха. «Так не пойдет. Мы пришли поболтать, а ты трясешься и молчишь!» – продолжил Леха. Или тебе здесь, в тюрьме, язык вырвали?» «Как вы сюда попали? Как вы нас нашли?» Наконец-то выдавил из себя кальмар. «Ну, найти тебя было нетрудно. Все ваши СМИ сообщили, что ты здесь. Все же не часто такой важный адвокат в тюрьму садится. А попали мы сюда, потому что благодаря тебе и твоим подельникам у нас здесь появились друзья», — удовлетворил Леха любопытство кхелица. «Почему от вас пахнет хелло рыжим? Что вам от нас надо?» «Вот это я понимаю, деловой разговор», — сказал Леха и улыбнулся. «Только вопросы сегодня будем задавать я и мой друг, а ты будешь на них отвечать, и желательно без обмана». «Начнем сразу с главного. Расскажи-ка нам, дружок, кто и за что нас подставил». «Мы вам ничего не скажем, мы требуем адвоката», — решительно заявил господин шлоу «Я тебе сейчас такого адвоката организую, что мало не покажется». Вступил в разговор жаб. «Быстро отвечай, пока я тебе щупальца отрывать не начал!» «Мы требуем адвоката!» Повторил кальмар. <свы> «Хорошо Вздохнул Ковалев. «Уже поняли, что ты крепкий парень, уважаем. Но надо как-то выходить из ситуации. Времени у нас вроде бы и много, но терять его просто так глупо. Поэтому давай ты нам все-таки кое-что быстренько расскажешь, пока мой друг не начал прибегать к крайним мерам. «Мы требуем адвоката!» «Слушай ты, чучело восьмихвостая!» Лёха начал выходить из себя. «Мы ведь реально сейчас начнем все твои конечности отрывать. Не посмотрим, что охранник рядом!» Охранник тем временем продолжал делать вид, что его в спортзале нет, предоставляя комедиантам полную свободу действий. А Ковалёв психологически настраивался, чтобы перейти от обычного допроса к допросу с применением подручных средств. «Мы требуем адвоката!» — повторил Кальмар. Он был непоколибим. «Надо пытать». Совершенно спокойно сказал жаб, словно дело шло о какой-то мелочи. «Так он ничего не скажет». Леха согласно кивнул и спросил товарища. «Ты сможешь без подручных срез? А то я даже и не знаю, что с ним сделать-то можно. Ни руку, ни ногу не сломаешь». «Придумаем что-нибудь», — успокоил друг Амфибас. «Не переживай». «Что, главный не можете вдвоем одного кальмара на разговор раскрутить?» Донесся в этот момент до комедиантов голос начальника тюрьмы. Таким образом, полковник прервал рассуждения Лехи и Жаба о способах пытки адвоката. Он подошел к комедиантам в сопровождении двух охранников, один из которых катил перед собой небольшую тележку с ящиком. «Не идет беседа, да?» – спросил начальник и недобро улыбнулся. «Ничего, сейчас пойдет. И что бы вы без меня делали?» Полковник кивком подал знак охранникам. Один из них достал из ящика небольшую пластиковую клетку с огромной крысой. В одной из стенок клетки имелось небольшое отверстие, прикрытое задвижкой. Охранник поднес клетку к адвокату и немного отодвинул задвижку. Второй в это время схватил одно из щупалец кальмара и поднес к отверстию. В одно мгновение задвижка была отодвинута полностью, а щупальца просунуто в клетку. Голодная крыса тут же впилась зубами в щупальца и начала его грызть. Кальмар взвыл и принялся избиваться в кресле, но охранники крепко держали и клетку, и щупальца. Видавший на своем веку многое, Леха, тем не менее, невольно отвел взгляд. «Может, хватит?» – спросил он у начальника тюрьмы примерно через полминуты. «Пока не хватит», – спокойно ответил полковник. «Клиент уже напуган, но еще не осознал, что мы пойдем до конца, если он не станет покладистым». Ковалев не испытывал ужаса от зрелища пытки, но и особого удовольствия от этого не получал, поэтому просто отвернулся. А жаб невозмутимо наблюдал за процессом. Через две минуты, когда под истеричный вопли кальмара крыса отгрызла от щупальца значительный кусок, начальник тюрьмы подал знак и клетку с крысой убрали. Калийца выл от боли и тряса в воздухе окровавленной конечностью. — Еще хочешь? — совершенно спокойно спросил начальник тюрьмы. «Нет!» – закричал кальмар. «Будешь отвечать на вопросы?» «Да!» «Это хорошо!» – произнес Цванг и улыбнулся своим жутким оскалом. «Но если нам твои ответы покажутся неискренними, то клетку привяжут к твоему брюху. Веришь мне?» «Да!» «Господа!» – обратился полковник Тынг к комедиантам. Проблема отсутствия коммуникабельности решена. Задавайте ваши вопросы и не забудьте о том, что интересует меня. А я, с вашего позволения, немного отойду. Уж очень от вас звоняет. Прошу прощения. Цванг отошел в сторону, уселся на специально принесенный для него стул и крикнул. Только ничего не забудьте, второго раза не будет. люха кивнул начальнику, после чего посмотрел на кальмара и спросил. Будем отвечать. Будем, ответил адвокат, кривясь от боли и поглядывая на свое окровавленное щупальце. Тогда приступим. И начнем с того, что ты нам расскажешь, кто нас подставил и кто убил старика. Кто именно убил, мы не знаем, простонал адвокат. Наняли кого-то, честно, не знаем. А нанял Бронхерст. точнее, мы, господин Чероу, наняли на деньги Бронхерста. А если совсем точно, то Чероу. «Они нанимали лично, а они давно были в обедена отца за то, что те не хотели им помочь в инвестировании некоторых проектов, вот и решили быстрее получить наследство». «И что, обязательно надо было нас подставлять?» «Но грохнули бы и грохнули, никто бы не нашел убийцу. Зачем нас подставили?» – не удержался возмущенный жаб. «Так это и была основная задача – вас подставить». Комедианты уставились на кальмара, как пятилетний Хеллиц на тазик рыжа. Они поняли смысл сказанных адвокатом слов, но никак не могли его принять и осознать. «Давай-ка с самого начала и поподробнее», — первым пришел в себя Леха. «Некоторое время назад, — начал рассказ кальмар, — с нами связался Астик Артид. Он помощник и правая рука Бронхорста». «Тит сказал, что ему нужно так подставить двух комиков, то есть вас, чтобы их передали кому-нибудь в рабство. И потом их можно было перепродать господину Бронхарсту. Мы рассказали об этом господину Чарроу, зная, что они не ладят с отцом. И мы провели эту операцию, в результате которой господин Чарроу получили наследство, а чуть позже и вас. Разумеется, как было оговорено заранее, вас они передали бронхарсту выходи «Выгоди-ка». Леха не верил своим ушам. «Ты хочешь сказать, что старика, такого крутого и богатого, завалили лишь для того, чтобы двух странствующих комедиантов сделать рабами этого Бронхарста?» «Именно для этого», — подтвердил Кальмар. «И еще, чтобы господин Чароу получили наследство, но это была уже второстепенная задача». «Про наследство мы придумали, чтобы господин Чароу заинтересовался проектом». «Но зачем мы Бронхарсту?» С искренним удивлением спросил Ковалев. «Не знаем. Задача была вас подставить. Мы свою работу сделали. На слетали, на Олос вас приехать уговорили, в клубе подставили, довели дело до передачи вас по бумагам Бронхерсту. А зачем вы ему? Мы не в курсе». «А зачем этого Чаро убили?» – поинтересовался Жаб. «Их не собирались, но они начали дерзить Бронхорсту, и раз уж вы сбежали, нужен был хороший повод объявить вас в розыск». Господин Шилов отвечал на все вопросы очень подробно и с энтузиазмом. Видимо, ему очень не хотелось, чтобы его ответы показались начальнику тюрьмы неискренними. Примерно через час душевного разговора комедианты окончательно уяснили себе, что во всех случившихся с ними в последнее время неприятностях Они являются не случайной жертвой, а главными действующими лицами. Загадочный Бронхорст решил любым способом заполучить комедиантов себе в рабство и завладеть их имуществом. Ради этого он был готов на любые затраты и жертвы. Однако после того, как все пошло не по плану и Леха с Жабом стали докапываться до истины, допросив по ходу дела еще и Гирта Джапа, Бронхорст занервничал. Со слов адвоката Шиллоу бедняга Джаб после визита к нему комедиантов сразу же сделал два звонка. Первый кальмару предупредил Кхалица, что к нему скоро приедут. Второй Бронхарсту. Таким образом, вроде бы умный нотариус этим глупым поступком подписал себе приговор. Джаб попросил у Бронхарста защиты, но ну тот решил, что убрать свидетеля намного проще, чем защищать. Господин Шилоу, увидев по новостям, что произошло с нотариусом, сразу понял – это сделали не комедианты, и потому принял правильное решение – на время спрятаться. И спрятался он там, где, по его мнению, его не могли настигнуть ни Леха с жабом, ни люди Бронхорста. Он быстро написал сам на себя донос в налоговую службу Олоса и обеспечил себе быстрый арест. В тюрьме Кальмар рассчитывал просидеть до того момента, как Бронхорст расправится с комедиантами. В том, что это рано или поздно произойдет, Кхеллиц не сомневался, после чего он планировал доказать несостоятельность доноса и выйти на свободу. К этому моменту он снова стал бы не опасен для Бронхорста и мог не переживать за свою жизнь. Но господин Шилоу сильно ошибся. По иронии судьбы, единственное место, где Леха с жабом могли его настичь, была именно окружная тюрьма Олоса для ожидающих суда, которой руководил полковник Гокутынг, кровожадный, но справедливый. Беглые рабы господина Бронхарста были настолько шокированы полученной информацией, что поначалу даже отказывались верить услышанному. Но стонущий от боли адвокат, зажимающий разгрызенная крысой щупальца, не походил на существо, склонное в такой ситуации обманывать. Поэтому комедиантам пришлось смириться с открывшимися фактами. При этом Леха с жабом совершенно не представляли, зачем они могли понадобиться загадочному бронхарсту. На этот счет у них не было даже предположений. Но зато теперь появилось четкое понимание, уйти от проблемы, не разрешив ее полностью, точно не получится. «Ладно, в принципе, все ясно», – задумчиво произнес Ковалев, осознавая при этом, что ему совершенно ничего не ясно. «Теперь, пока Бронхарста не поймаем, дополнительных подробностей не узнаем. Отсюда задача найти этого гада. Давай всю информацию про него, все, что знаешь, где, с кем, как, зачем и все остальное». «Мы не знаем, мы, честно, не знаем, мы все дела вели через Тида, Астигара, Тида». Затараторил кальмар, опасливо поглядывая на начальника тюрьмы. Честно, не знаем. Хорошо, согласился Леха, верю. Тогда говори, как найти Тида. Где живет, где работает, где отдыхает. Мы не знаем, он сам всегда звонил нам. — мрачно протянул Ковалев. Мы опять в секретки играем. Что ж, жаль, твой пухленький животик. Нет, не надо нас мучить, мы правду говорим, завопил кальмар. «А что нам с твоей правды? мрачно сказал жаб. «Нам нужна информация. Как мы этого Тида искать будем, если ты ничего ценного про него сказать не можешь?» «Мы знаем лишь, что Ан живет в тропа – простонал адвокат. «И еще он коллекционер, он просто помешанный. Его главная страсть – коллекция антиквариата Лифентра. Это его слабость, особенно картины периода гонений». «Он не пропускает ни одного аукциона». «Мы несколько раз, кстати, там и встречались». «Да, вот еще». «Он все пытался уговорить господина Чароу, чтобы они продали ему какую-то картину этого периода». «Но господин Чароу всегда отказывались». «А зря. Пообещал бы продать, может, и не улетел бы в сломанной капсуле в открытый космос», предположил Леха. «Картина Лефентра периода гонений, значит. Не густо, но хоть что-то». «Надеюсь, этот Тит хоть знает, где Бронхарста искать?» «Безусловно, он его правая рука!» Сказав это, господин Шиллоу поморщился от боли, посмотрел на свое окровавленное щупальце и добавил «А «Нельзя нам скорее перевязку сделать и обезболивающее дать!» «Это не к нам!» – равнодушно ответил Жаб. «Ты лучше скажи, кто именно принимал решение об отправке неисправной капсулы в открытый космос?» «Особо никто и не принимал. Бронхорст Тит обсуждали это как само собой разумеющееся». «То есть они оба виновны в гибели всех существ капсуле?» – уточнил амфибос «Да», – подтвердил Кальмар. «У меня вопросов к нему больше нет», – сказал Жаб, посмотрев на Леху. «А у тебя?» «Только один остался», – ответил Ковалев другу, посмотрел на Хелица и спросил. «Скажите, как вы эту гадость жрете? Ханлорыш ваш». «Это вкусно!» – искренне ответил Кальмар. Леха усмехнулся и крикнул в сторону полковника Тынха, который, казалось, уже задремал на своем стуле. «Мы все!» Начальник тюрьмы встал и подошел к комедиантам. «Вы уверены, что спросили его обо всем, о чем хотели?» – поинтересовался Цванг. «Потому как, напомню еще раз, второго шанса поговорить с ним у вас не будет!» «Уверены!» – сказал Леха, а жаб подтвердил слова товарища убедительным кивком. Полковник тоже кивнул, давая понять, что принял такой ответ, после чего сказал охранникам. «Вы знаете, что делать!» Охранники Цванки тут же отстегнули господина Шилоу от кресла и поволокли его к выходу. «Нам бы перевязку и обезболивающе побыстрее!» Успел крикнуть адвокат, прежде чем его вывели из спортзала. «Что теперь будет с нашим другом?» Спросил Ковалев полковника после того, как увели Килица. «Ничего хорошего!» Ответил Гокутынх. Вы же понимаете, что утром он первым делом встретится со своим адвокатом и все ему расскажет. Мне бы этого очень не хотелось. Думаете, легко цванку на волосе дослужиться до начальника тюрьмы? Я не хочу все потерять из-за какого-то продажного адвоката. К тому же, надеюсь, после того, как крысы съедят такого уважаемого члена общества, у нас наконец-то проведут нормальную дезинфекцию. А ты все пытаешься совместить полезность с еще более полезным? Леха попытался перевести в шутку неприятную тему. «Ну и что?» Сванг пожал плечами. «Судя по всему, этот адвокат был не очень хорошим существом. Так пусть хоть какую-то пользу принесет обществу». «И ведь не поспоришь», — согласился Ковалев. «Надеюсь, вы его хоть перед этим вырубите. Неживым же его крысам отдадите». «Нельзя его вырубать. Будет экспертиза, проверят все. Поэтому придется ему потерпеть», — мрачно ответил полковник. «Жестоко». «Будем считать, что ему не повезло. К тому же, моим братьям в той капсуле тоже нелегко было. Я еще чем-нибудь могу вам помочь? Если нет, то спасибо, что помогли узнать правду. Но у меня много дел, надо идти». «Мы узнали все, что хотели», — сказал жаб. «Спасибо за помощь». «Не за что», — ответил начальник тюрьмы и обратился персонально к Лехе. «А ты извини, что я сразу тебе не поверил». Да я понимаю, усмехнулся Ковалев. Не проблема, человеку верить иной раз себе дороже выходит. Еще раз спасибо, отлично все прошло. Разве что немного жалко кальмарца. Начальник тюрьмы скривился, видимо улыбнулся и сказал: если еще чем-то смогу помочь, обращайтесь. Было бы неплохо нас назад на Лакфан отправить, если получится, конечно. Сразу же попросил жаб, которого судьба кальмарца беспокоила меньше, чем отлет Солоса. «Можно тем же способом, каким мы сюда прибыли?» «Что-нибудь придумаем», — пообещал полковник Тынг. «Только дайте слово, что если найдете тех, кто убил моих братьев, то отомстите за них». «С удовольствием», — ответил Ковалев. «Здесь вообще не переживай и не сомневайся. Отомстим по полной программе». «Мы убьем их всех», — лаконично добавил жаб.